Глава третья. Планета Делорий. Май 2121 года по земному календарю. После разговора с императором я шла, повесив голову и пинала от расстройства траву носками кроссовок. Вот как мне теперь своим девочкам про отбор говорить? Наверняка самой главной делорийской морде уже сто лет в обед, и он не понимает потребности нормального половозрелого мужского организма. Устроил тут отбор. Чтоб ни себе, ни людям. Император фигов. Достав планшеты, принялась изучать карту окрестности, прикидывая, куда бы спрятаться, чтобы в одиночестве обдумать план дальнейших действий. Например, как сделать так, чтобы девочки захотели пройти этот дурацкий конкурсный отбор. Вот если бы под маскировкой оказались списанные красавцы, то моя задача упростилась бы в разы. Но только кто же мне даст посмотреть? Тут взгляд упал на обозначение горячих источников, и меня осенило. Почему бы не пойти и не посидеть у этих природных купалин? Там и подумаю, а если повезет, то увижу, какие они эти, Деларицы без своих амулетов. Свернув планшет в тонкую трубочку и прикрепив к джинсам сзади, чтобы в случае чего не мешал ползти по-пластунски, я направилась к источникам. На мое счастье, их окружал старый лес, Благодаря этому я смогла незаметно приблизиться к нужному месту и сразу увидела отдыхающих. Достав планшет, аккуратно выглянула из-за ствола огромного дерева, сделала снимок и сразу спряталась обратно. «Есть!» – возликовала я, увеличивая фото, чтобы лучше рассмотреть деларийца. На планшете красовался наполовину скрытый в бурлящей природной ванне мужчина. Его руки были раскинуты в стороны и опирались на края купальни. Голова запрокинута, отчего темные пряди разметались по сторонам. Судя по закрытым глазам и умиротворению на лице, так вовремя попавшийся мне экземпляр находился в полудреме. На мой вкус несколько худощав, но зато какое гармоничное лицо. Высокие скулы, мужественный подбородок, стильная обородка, прямые брови и густые черные ресницы. Неподалеку от меня лежала груда одежды, а сверху на ней какой-то полукруглый предмет, на тонкой цепочке. «Его амулет», — сообразила я. Не давая себе возможности опомниться и струсить, пуля ринулась за вожделенной штуковиной. Схватив ее, отбежав на порядочное расстояние, оглянулась. Погони не было. Но и купальня опустела. Сердце сделало кульбит и забилось со всей силой, на которую только было способно. Я уже приготовилась к длительному забегу, чтобы уйти от возможной погони, но, увидев деларийца, намертво приросла к месту. Мужчина стоял ко мне спиной, подставляя обнаженное тело под потоки искусственного водопада, расположенного левее горячих источников. Я чуть слюной не подавилась. Напоследок, щёлкнув дилорийце еще раз, я короткими перебежками от дерева к дереву убралась во свояси. Забежав в отведённый мне домик, плашмя упала на кровать, не в силах поверить своей удаче.